Она продолжала говорить о нем в настоящем времени, и в таких случаях Магодцы всегда было не по себе, когда ему приходилось беседовать с оставшимися в живых членами семьи. Они не пытались отрицать факт смерти. Порой смерть далеко не сразу дает о себе знать в речи живых. Джина тихонько хмыкнул. «Знаете, порой меня всю ночь не бывает дома, и утром жена досконально расспрашивает по сотовому» где я, чем занимаюсь, когда я буду дома, ну и все такое. Маридитон взглянула на него так, словно никогда не слышала о таком поведении. Правда? Ну да. Она сделала попытку улыбнуться. Томми это ни в коем случае не понравилось бы. Вздумай я его проверять таким образом. Он до мозга костей самостоятельный, если вы понимаете, что я имею в виду. «Понимаю». Появились родители Мэри дитон и захлопотали вокруг дочери, вызвав новый поток слез и стонов. Мэри вернулась в детство, когда объятия родителей защищали от всех бед мира. Джина и Маготцы тихонько отошли назад, стараясь смотреть куда угодно, но только не на эту обнявшуюся троицу и не слушать горестные стенания, которое могли бы надорвать сердце и более закаленному копу, Вздумая он прислушиваться к ним. Наконец он взял себя в руки, подошел, представился Биллом Уорнером и обменялся с детективами рукопожатиями. Он был выше Джина, но ниже могоцы, с коротким седым ежиком и сухим выразительным лицом, с очень знакомыми позами и движениями крепкого тела. Джина бросил на него только один взгляд и сказал, «Вы служили?» Билл Уорнер грустно улыбнулся. «Было. 25 лет в миннесотской полиции. Вышел в отставку два года назад, но рад слышать, что это еще видно. Мэри сказала, что вы очень заботливо отнеслись к ней. Спасибо вам. Вы успели спросить у нее все, что вам было нужно?» «Самое необходимое», — ответил Магоц. «Позже, возможно, возникнут другие вопросы». Мистер Уорнер кивнул. «Как всегда...» Все, чем мы можем помочь. Любой из нас. Он вынул из бумажника визитную карточку и протянул им. Сегодня мы с Элис возьмем Мэри к себе домой. Тут мой и домашний номер, и мобильный. Есть ли возможность, что вы расскажете мне, что же там на самом деле случилось? Мэри сказала лишь, что Томми погиб, а в новостях одни лишь... Эти проклятые стервятники болтают о перепуганных детях, словно это единственная трагедия. Хотя я по пути успел послушать лишь пятнадцать минут. Он прервался, перевел дыхание, успокоился, и по покрасневшему лицу скользнула тень. Простите, я неправильно веду себя. Просто потому что до звонка мэри мы так и не слышали об убийстве двух полицейских. В новостях говорилось только об этих проклятых разваленных снеговиках. Он снова чуть не потерял самообладание и снова извинился. «Не сердитесь. Кстати, информация, что жертвами были копы, еще не просочилась». Магоцы взял мужчину за руку, что делал очень редко, имея дело с членами семьи погибшего, но тут он нарушил непреложное правило и коротко рассказал о том, что им к данному моменту было известно, потому что Билл Уорнер был одним из них и понимал, что надо помалкивать. Перед глазами стоял образ Тоби Майерсона, от которого мурашки бежали по коже, парализованного и беспомощного, еще живого и, может быть, понимавшего, что его закатывают в снег. Он умирал дюйм за дюймом и, скорее всего, понимал это. Моготси не стал вдаваться в подробности, предположив, что отец Мэри знал напарника своего зятя, но бывший полицейский все сильнее бледнел. По крайней мере, Диттона постигла быстрая смерть, о чем Моготси и мог рассказать. Билл Уорнер слушал его, не прерывая, как и подобает копу, но в конце рассказа он рухнул на стул и положил голову на руки. К этому времени дом начал наполняться людьми и вести какие-то доверительные разговоры стало невозможно. Подъезжали родственники и друзья, в гостиной и прихожей один за другим появлялись синие мундиры, словно полиция смыкала ряды над одним из своих. Моготси бросил последний взгляд на Мэри Диттон, и они с Джина направились к дверям.